Житие святого пророка Исаии Память 9 мая Время пророческого служения святого Исаии было тяжелым временем в жизни народа еврейского. Во дни этого великого пророка царство израильское окончило свое существование, а иудейское доживало последние годы Пред вавилонским пленением. Эта печальная участь, подчинение избранного народа под тяжелую руку языческих царей, была ему наказанием от Господа за то, что он вышел из послушания Богу, все более и более погрязая в беззаконии и идолопоклонстве. Особенно было велико отступление от завета Божия в царстве Израильском. которая за это и постигла ускоренное наказание. В царстве же иудейском по временам просвечивала надежда на лучшее будущее. И если не совсем погас огонь святой ревности по Боге в Иудее, и Господь еще медлил с исправляющим ее наказанием, то этим иудейское царство обязано главным образом пророческой деятельности — Святого Исаия. Святой пророк Исаия, происходивший из колена Вениаминова, родился около 760 года до Рождества Христова. Он был сын Амоса, о котором в книгах Священного Писания ничего не сообщается, и которого иудейское предание отождествляет с Амосом, братом царя Амасии. Местом постоянного жительства святого Исаии был Иерусалим, столица Иудейского царства. На годы сознательного детства и отрочества пророка падает славное правление мудрого и доброго царя Азии. Это царствование, без сомнения, имело... благотворное религиозное и политическое влияние на душу будущего пророка. Ничего, собственно, не известно о днях ранней юности святого Исаии, но явление ему славы Господней и избрание его Господом на великое служение дают непререкаемое свидетельство о благочестии пророка и в это время жизни. О том же говорят и его пророческие речи, из которых видно прекрасное знание им священных книг своего народа. Очевидно, с ранних лет святой Исаия получался в законе Божием. Как человек благочестивый, он взял и жену себе богобоязненную, от которой имел двух сыновей. О жене его известно, что она тоже была пророчицей. Исаия 7 3-й стих, 8-й, 3-й стих и 8-й, 18-й стих. На пророческое служение святой Исаия был призван в год смерти царя Азии в 737 году особым видением. Однажды он присутствовал в храме за богослужением. Пред глазами его находились двор священников и святилища. Взирая молитвенно к святилищу, святой Исаия вдруг увидел, что храм стал раздвигаться. Пред его духовными очами открывается внутренность святилища. Затем исчезает завеса, скрывавшая таинственное святое святых, где изумленному и потрясенному пророку является торжественное видение владыки неба и земли. Сидящего на престоле высоком и превознесенном, Стоящим как бы между небом и землею. Края царственных рис божиих наполняли храм. Вокруг Господа стояли серафимы, У каждого из них по шести крыл, Двумя закрывал каждое лице свое, И двумя закрывал ноги свои, И двумя летал,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 Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, господа Саваофа. Тогда к смятенному пророку прилетел один из серафимов, державший в руке горящий уголь, взятый клещами с жертвенника, то есть, как объясняет святой Василий Великий, с небесного алтаря. Он коснулся уст пророка со словами «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Точас же за этим пророк услышал таинственный глаз Яговы, вопрошающий «Кого мне послать, и кто пойдет за нас?» Исполненный священной уверенности, святой Исаия выступил с выражением желания принять на себя ответственную и тяжелую обязанность быть проповедником воли Божией для жестоковыного еврейского народа. «Вот я, пошли меня!» — сказал он. Господь не отверг предложение святого Исаии и изъявил свое согласие в таких словах. «Пойди».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 чтобы я исцелил их. Исайя спросил Господа, долго ли народ будет пребывать в таком нравственном огрубении, и получил от него в ответ страшное откровение о грядущих бедствиях, имеющих поразить Израиля. «Доколе не опустеют города и останутся без жителей и дома без людей, и доколе земля это совсем не опустеет». Исаия 6, с 1 по 11 стихи. Видение окончилось, и на святом Исаии почил Дух Божий, открывший перед ним таинственное и отдаленное будущее, как настоящее, и укреплявший его в трудной борьбе с нравственными настроениями среди родного народа. Любящее народ сердца пророка — не знала его политического разделения, и, послушный воле Божией, он не ограничивал своего пророческого служения пределами одного царства. Впрочем, когда святой Исаия выступил с пророческую проповедью, дни царства Израильского были уже сочтены, и пророку уже ничего не оставалось более, как предсказать великое «горе». уже нависшие над Самариею столицу Северного Царства. Горе Самарии — венку гордости пьяных Ефремлен, увядшему цветку красивого убранства его, который на вершине тучной долины сраженных вином. Вот крепкий и сильный у Господа, силою повергает его на землю, ногами попирается венок гордости пьяных ефремленно. и с увядшим цветком красивого убранства его. Делается то же, что бывает созревшую прежде времени смоквою, которую, как скоро кто увидит, тотчас берет в руку и проглатывает его. Исаия двадцать восьмая, с первого по 4 стихи. Это печальное пророчество вскоре исполнилось. В 722 году Самария была взята Саргоном, царем Ассирийским, и царство Израильское навсегда окончило свое существование. Так израильтяне, оставившие все заповеди Господа Бога, были отвергнуты им от лица своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иудина. Четвертое царство, 17 С 16 по 18 стихи. С падением Самарии святой Исаия сосредоточил свой пророческий взор преимущественно на судьбах царства Иудейского, в котором с воцарением Ахаза особенно усилилось нравственное развращение. После царей Амасии, Азии и Иоафама к Ахазу перешло царство иудейское. возведенное на значительную степень государственного могущества, так что аммонитяне и многие соседние филистимские города являлись данниками иудеев. Вместе с этим в иудеи скопились значительные богатства, которые в руках нечестивого Ахаза получили применение, недостойное избранного Богом народа. Израильтянин по происхождению — И язычник по душе Ахаз задался целью сделать Иерусалим полным подобием столиц языческих государств Финикии и особенно Ассирии. Он ввел в Иерусалиме поклонение солнцу, луне и остальным светилам небесным. Четвертое царство, двадцать третье, пятый стих. Причем не убоялся осквернить даже самый храм Еговы. В доме Господнем был поставлен идол Астарты, богини распутства. И здесь же при храме находились дома блудилищные, где женщины ткали одежды для Астарты. Четвертое царство, двадцать третье, с шестого по седьмой стихи. При самом входе в храм содержались белые кони, посвященные солнечному Богу. Конюшни были обращены некоторые из помещений, предназначавшихся для хранения священных сосудов и для пребывания священников, отправлявших череду служения. Четвертое царство, двадцать третье, одиннадцатый стих. Самый жертвенник всесожжения, поставленный Соломоном, Ахаз передвинул с его места пред святилищем, к северной стороне храма и заменил новым, устроенным по ассирийскому образцу. Четвертое царство, 16 с 14 по 15 стихи. По всем углам Иерусалима были устроены жертвенники, чтобы проходящие имели возможность сжигать на них курение. Вторая Паралипоменон, 28 Двадцать четвертый стих. При воротах Иерусалима и в других городах иудейских находились оставшиеся еще от прежнего времени высоты для совершения жертв Егови. Четвертая книга царств, 15, 4 и 35 стихи Существование их с построение храма Господня было уже незаконно. Третье царств, третий, второй стих, второзаконие 12 с тринадцатого по 14 стихи. В честь финикийского божества Молоха под самыми стенами Иерусалима в долине Геномовой было воздвигнуто новое капище. Здесь стоял большой медный идол Молоха, внутри его была печь, а под протянутыми руками — жертвенник на которой и приносились дети, Ахаз сам подал пример ревностной преданности этому бесчеловечному идолослужению. Он принес в жертву молоху одного из своих сыновей. Четвертое царство, шестнадцатый третий стих, вторая паралеппеминон, двадцать 3 третий стих. За это нечестие расцеливавшее царство иудейское. и возбуждавшая праведный гнев Господа, иудеи вскоре постигло наказание, служившее предвестником более грозных прещений Божиих в будущем. Царь израильский Факей и сирийский Ерецин вторглись с соединенными силами в иудейское царство, грабя и опустошая все на дороге, они дошли до самого Иерусалима. К тому же восстали ядомитяне и филистимляне, возвращая себе независимость. Так унизил Господь Иудею за Ахаза, царя Иудейского, потому что он развратил Иудею и тяжко грешил пред Господом. Вторая Паралимпоминон, 28-19 стих Когда союзные цари Факей и Ерецин — Стояли у ворот Иерусалима, в последнем царили ужас и смятение, как в дубраве, колеблемой сильным ветром. Исаи 7, 2 стих. Но милосердный Господь не оставил грешный народ Свой. Вместе с наказанием Он, через пророка Исаию, послал Ему утешение и предостережение». Встретив, по повелению Божию, Ахаза на дороге к полю Белельничьему, у водопроводов верхнего пруда, святой Исаия сказал ему, «Наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое». Рецен Факей, эти концы дымящихся головней умышляют против тебя зло, говоря, «Пойдем на Иудею». и возмучим ее, и овладеем ею. Но Господь Бог так говорит. Это не состоится и не сбудется. Видя недоверие Ахаза к его словам, святой Исаия сказал ему, «Проси себе знамения у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте». На это Ахааз, скрывая свое неверие, нежеланием искушать Господа, возразил, «Не буду просить и не буду искушать Господа». Тогда пророк, укорив царя за неверие, указывает, как на знамение, подтверждающее исполнение его слов, на грядущее чудесное рождение Мессии Христа от девы. Предсказав скорое удаление рицина и Факея, он вместе с тем предсказывает будущее более ужасное нашествие ассирийцев. Слушайте же дом Давидов, сам Господь дает вам знамение. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое. и избирать доброе. Земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Но наведет Господь на тебя и на народы твои, и на дом отца твоего дни, какие не приходились со времени отпадения Ефрема от Иуды. Наведет царя Ассирийского. Исаии 7 с 1 по 17 стихи. Но неверующий Ахаза Надежде на Бога предпочел надежду на царя Ассирийского, от которого предостерегал его пророк. Ища защиты против вступивших в Иудею царей, Ахаз заключил союз с Феглофилосаром вторым царем Ассирийским и при этом отдал ему все сокровища не только из своего царского дома, но и из храма. Он сам отправился к Феглофилласару в Дамаск на поклон и здесь получил чертеж уже помянутого ассирийского жертвенника. В награду за это подчинение царь сирийский разоряет Сирию и часть Палестины, составлявшую Израильское царство, а Хаз же, ограбив храм, затворил его великие двери, угасли светильники храма. Курение более не возносилось, и святое место было оставлено в полном пренебрежении. Истинное поклонение Егове, заменяемое все разраставшимся омерзительным идолопоклонством, было почти забыто. Четвертое Царство, 16, с 5 по 10 стихи, 2 двадцать 28, с 5 по 25 стихи. Со смертью Ахаза на престол вступил в 728 году его двадцатилетний сын Езикия, бывший одним из лучших царей избранного народа. От отца Езикии досталось печальное наследие. Иудейское царство, платившее унизительную и разорительную подать о Сирии, расшатывалось к тому же подтачивавшими его внутренний строй. Пороками. Среди высших классов населения, сосредоточивших в своих руках суд, царила неправда, и насилие над бедным было обычным явлением со стороны судей-сребролюбцев. Михея 3 с 9 по 1 стихи, Исаию 1, 17 стих, с 1 по 23 стихи, 3, с 14 по 15 стихи. Священники, учители народа, страдали теми же пороками. Михея 3, 1 стих. И голос истинных пророков заглушали ложные пророки-корыстолюбцы. Исаия 30, с 20 по 21 стихи, Осии 9, 8 стих. Весь вообще народ, погрязший в разврате. Исаия 1, 21 стих. и, далекий от Господа, сердцем, в лучшем случае исполнял лишь обрядовую часть закона, не следуя предписаниям его в жизни. Поэтому Господь через пророка Исаию обращался с таким трогательным и грозным увещанием к своему народу, призывая его к исправлению. «Я, — говорит Господь, — воспитал и возвысил сыновей,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 повернулись назад. Во что возбить еще продолжающие упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и несмягченные елеем. Слушайте слово Господне! Князья Содомские, внимай закону Бога нашего народ Гаморский. к чему мне множество жертв ваших? Я присыщен всесожжением овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лице мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?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 Придите и рассудим, если будут грехи ваши, как багряные, как снег у белю, если будут красны, как Пурпур, как волну убелю» Исаи первое, с 16 по 18 стихи, Царь Езекия, потомок по матери пророка Захарии, был полной противоположностью своего отца, человека нечестивого и склонного, ко всему ассирийскому. Едикий был предан национальным нравам и обычаям, и, горя любовью к истинной вере, целью своей жизни поставил восстановление почитания Еговы и очищение земли, оскверненной язычеством. Нелегка была эта деятельность среди народа в большинстве отличавшегося языческими наклонностями. Здесь на помощь благочестивому царю пришли уважаемые им пророки и во главе их святой Исаия. Он собрал вокруг себя множество учеников, которые, будучи просвещены своим учителем, в свою очередь сами выступали просветителями народа. Так пророческая школа, созданная святым Исаией, оказывала могучую поддержку царю Езекии, в религиозно-нравственном возрождении народа. Первым делом Езекии было очищение храма от языческих мерзостей и восстановление в нем богослужения. Первое Паралипоменон, 29, с 3 по 36 стихи. Вместе с тем уничтожением высот Езекии положил конец совершению частных богослужений. Стремясь к искоренению идолопоклонства, он не пощадил даже национального священного сокровища. По его приказанию был истреблен обоготворяемый многими иудеями медный змей, сделанный почти восемьсот лет назад Моисеем. Числа двадцать первый девятый стих, и стоявший среди Иерусалима. четвёртое царств, восемнадцатый четвертый стих. Затем, уже после падения Израильского царства, которому Езикия, опасаясь за свое собственное, не мог оказать помощи, была в Иерусалиме в присутствии множества иудеев торжественно отпразднована Пасха, ранее, вероятно, совершавшаяся частно по семействам. Вторая Паралипоменон, 30 глава. Между тем... Умер завоеватель Самарии Саргон, и на престол вступил младший сын его Сеннахирим. Смерть Саргона положила начало восстанию широкой волной разлившемуся среди томившихся под тяжелым игом Ассириян, народностей, населявших громадное пространство, охватывавшее всю Западную Азию и отсюда идущие далее до берегов Нила. Во главе восставших находились египетский фараон Сетти и Тиргак, царь Эфиопский. К возмучившимся народностям примкнул и царь Езикия. С громадными полчищами Сеннахирим двинулся на усмирение восставших. Поставив конечную целью своего похода Египет, он сначала с севера вступил в Палестину. Снова подчинив здесь власти Ассириян некоторые возмутившиеся народности, Синнахирим двинул части своих войск к Иерусалиму. После взятия приступом и ограбления сорока шести укрепленных городов Иудеи, отряд Синнахирима скоро осадил и столицу ее — Иерусалим. Сам же Синнахирим окружил Лахис. Тоже город иудейского царства на границе с Египтом. Ужас охватил жителей осажденного Иерусалима, к которым святой Исаия не применул обратиться со словом ободрения, предсказывая, что Сириян ждет наказание Божие и именно в земле избранного народа. Исаия 14, с 24 по 25 стихи. Но слово «пророка» не вливало мужество в смятенные страхом души. Осада города затягивалась, так как Езикия не желал сдавать Иерусалима и усиленно укреплял его. К довершению бедствия появился голод, и некоторые в отчаянии стали предаваться распутству, что вызвало со стороны святого Исаии грозное обличение. Исайя 22, с 1 по 2 стихи, с 12 по 14 стихи. Наконец, видя бесполезность сопротивления ассириянам, Езекии решил сдаться. Он отправил в Лахис к Сеннахириму послов с изъявлением покорности. Синнахирим снял осаду с Иерусалима, наложив на Иудейское царство дань, в большем против прежнего размере, так что для уплаты ее пришлось снять золото, еще остававшееся от прежних разграблений храма на воротах и косяках дверей, ведущих во святилище. Но вот Синнахирим услышал, что против него выступил было пораженный им египетский фараон Сетти с Киргаком, царем эфиопским. двинувшим свои войска с берегов Верхнего Нила. При таких обстоятельствах Синнахириму подчинение языки показалось не более как вероломным желанием выгадать время, пока придут на помощь союзные цари. Поэтому Синнахирим, не обращая внимания на только что заключенный с языки и договор, вновь отправил к Иерусалиму отряд с тремя военачальниками — среди коих находился и Рапсак, начальник штаба. Отряд нашел ворота Иерусалима запертыми и стены его готовыми к обороне. Начальники ассирийского войска вступили в переговоры с представителями царя Езикии, убеждая Иерусалим к добровольной сдаче. В силу необходимости переговоры велись через стены города, в присутствии множества народа. Они окончились следующей богохульной речью Рапсака, обращенный ко всем осажденным. «Слушайте слова великого царя Сирийского. Так говорит царь, пусть не обольщает вас Езикия и не обнадеживает вас. Господом говоря, спасет нас Господь и не будет город сей отдан в руки царя Сирийского. Не слушайте Езикия». Ибо так говорит царь Ассирийский, «Примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя, пока я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников, в землю масличных дерев и меда, И будете жить, и не умрете. Не слушайте же языки, которые обольщает вас, говоря, «Господь спасет вас». Спасли ли боги народов Каждый свою землю от руки царя Ассирийского? Где боги Эммафа и Арпада? Где боги Серповаима, Энны и Ивы? Спасли ли они Самарию от руки моей? Кто из всех богов и земель всех спас землю свою от руки моей. Так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей? Четвертое царств 18, с 28 по 35 стихи. Когда эту речь передали языки, то Он, в знак великой скорби, разодрал одежды свои и, облегшись во вречище, отправился в храм. Пророка же Исаии он послал Илиакима и Севну, придворных чинов, вместе со старейшими священниками. Одетые, по примеру, царя во вретище, посланцы языки сказали святому Исаии. «День скорби и наказания, и посрамления день сей. Может быть, услышит Господь, Бог твой, все слова Рабсака. которого послал царь Ассирийский, хулить Бога Живого и поносить словами, какие слышал Господь, Бог Твой. Принеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых. Четвертое царство, девятнадцатое, с третьего по четвертой стихи. На эти слова, дышавшие некоторой неуверенностью, пророк Божий дал ответ полный твердой веры в помощь Господа. Так скажите господину вашему. Так говорит Господь. Не бойся слов, которые ты слышал, которыми поносили меня слуги царя сирийского. Вот, я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его. Четвертое царство, 19, с шестого по седьмой стихи. Обнадеженный пророком, Езикия ответил послам ассирийского царя отказом сдать город, хотя вслед за этим отправил к Сеннахириму посольство со своей стороны, желая спасти свою страну от нашествия ассирийцев, уверением в отсутствии изменнических замыслов. Посланцы Езикии застали Сеннахирима уже в самом Лахисе и не имели успеха. Синнахерим их даже не выслушал. Чтобы обезопасить своим войскам тыл, он решил взять Иерусалим. Не желая тратить времени на осаду города, он попытался сначала склонить Языкию к сдаче города без боя. Поэтому Сеннахирим отправил к Языкии вторичное посольство с письмом, в котором, уповая на свое могущество, убеждал его оставить надежду на спасение города Еговую. Получив свиток, Изякий отправился в храм Божий, развернул его пред лицом Господа и обратился к нему с такою проникновенную молитвою. «Господи Божий Израилев, сидящий на херувимах, ты один Бог всех царств земли, ты сотворил небо и землю, преклони, Господи, ухо твое, и услышь меня, открой, Господи, очи твои и возри, и услышь слова Синнахирима, который послал поносить тебя, Бога Живого. Правда, о Господи, цари ассирийские разорили народы и земли их, и побросали богов их в огонь, но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи, Боже наш, спаси нас от руки Его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог, один. Четвертое царство, девятнадцатое, с пятнадцатого по девятнадцатый стихи. К молитве Изяки присоединил свою молитву и святой пророк Исайя. Вторая пролепоминон тридцать вторая двадцатый стих. И молитва их была услышана, Господь. Через пророка Исаию обратился к Езекии с таким укрепляющим душу словом. «Так говорит Господь, Бог Израилев, то, о чем ты молился мне против Синнахирима, царя Сирийского, я услышал. Вот слово, которое Господь изрек о нем. «Презрит тебя, посмеется над тобой девствующая дочь Сиона». След тебя покачает головою дочь Иерусалима, кого ты порицал и поносил, и на кого ты возвысил голос и поднял так высоко глаза твои. На святого Израилева. За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо в ноздри твои. И возвращу тебя назад, той уже дорогою, которую ты пришел. И вот тебе языкия знамения. Ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, И на другой год самородные, А на третий год сейте и жните, И садите виноградные сады, и ешьте плоды их. И уцелевшие в доме Иудином, Оставшийся пустит опять корень внизу и принесет плод вверху, ибо из Иерусалима произойдет остаток и спасение от горы Сиона. Посему так говорит Господь о царе Ассирийском. Не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него Вала, я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. Четвертое Царств, 19, с 21 по второй стих, с 28 по 34 стих. И Господь не замедлил чудесным образом явить свое могущество над Сирийским царем и свое благоволение иудеи. С солнечным рассветом, рассеившим ночную мглу, рассеялись страх и тревога, нависшие над Иерусалимом. В ту же самую ночь пошел ангел Господень и поразил встание сирийском сто восемьдесят пять тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые. Четвертое царство, девятнадцатый, тридцать пятый стих. И царь сирийский... «Возвратился со стыдом в землю свою» — 2 Паралипоменон, 32, 21 стих. Жителям же Иерусалима досталась громадная добыча, наполнявшая лишившийся защитников Ассирийский стан. Наслаждаясь покоем, Езекия занялся мирным благоустройством своего государства, которое постепенно приобрело уважение окружающих народов. Вторая Паралипоменон, 29, с 22 по 23 стихи. Но эти мирные и счастливые дни сменила новая тревога. Царь Езикия заболел смертельно. К его адру явился пророк Исаия и передал печальное слово Господне, чтобы Езикия сделал завещание относительно своего дома, так как его ожидает скорая смерть. Живший во времена ветхозаветные, когда во мраке загробном едва брежился отблеск грядущего искупителя, победителя ада и смерти, лишенный к тому же наследника, которому бы мог передать царство, и, ненасыщенный еще жизнью, языки в отчаянии повернулся к стене от солнечного света и горько заплакал. О, Господи! — воскликнул он. — Вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно и с преданным тебе сердцем и делал угодное в очах твоих. Четвертое царство, 23 третий стих. Пророк Исаия, оставивший больного царя, еще не вышел из города, как было к нему слово Господа, услышавшего молитву верного раба своего. — Возвратись! И скажи языки, владыке народа моего. Так говорит Господь Бог Давида, отца твоего. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя. В третий день пойдешь в дом Господень и прибавлю ко дням твоим пятнадцать лет, и от руки царя Сирийского спасу тебя и город сей». и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего. Четвертое царство, 20, с пятого по шестой стихи. Для исцеления болезни языки пророк Исаия велел употребить и доселе самое обычное на Востоке лекарство, именно пласт смокв, его по приказанию пророка приложили к нарыву, появившемуся на теле царя. Для ободрения царя и по его просьбе Господь дал ему чудесное знамение, уничтожающее всякое сомнение в том, что выздоровевший Изикия будет ходить в дом Господень. Пророк Исаия сказал царю, «Вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое Он изрек. Вперед ли пройти тени на десять ступеней или воротиться на десять ступеней?» И Зикия ответил, — Легко тени подвинуться вперед на десять ступеней, нет, пусть воротится тень назад на десять ступеней. И возвал Исайя пророк к Господу и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась, по ступеням Ахазовым на десять ступеней. Четвертое царство, двадцатое. С 8 по 11 стихи. В книге пророка Исаии записана молитва, какую произнес Езекия, получив радостную весть о своем выздоровлении. Молитва эта в таких трогательных словах изображает настроение души царя в преддверии смерти и по избавлении от нее. «Я сказал в себе, в преполовине дней моих должен я идти, Во врата преисподней. Я лишен остатка лет моих. Я говорил, не увижу я Господа, Господа на земле живых, Не увижу больше человека Между живущими в мире. Жилище мое снимается с места И уносится от меня, Как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, Подобно ткачу, жизнь мою. Он, то есть Бог, Отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, Что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра, подобно льву, Он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, Что ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как ласточка Издавал я звуки, Тосковал, как голубь, Уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, Спаси меня! Что скажу я? Он сказал мне, он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помни горесть души моей. Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, то есть от могилы, бросил все грехи мои за хребет свой. тридцать 38, с 11 по 15 стихи. 17 стих. Слух о чудесном выздоровлении царя Езики быстро распространяясь, достиг даже такой отдаленной страны, как Вавилония. Царь ее Миродах Баладан, еще сохранивший независимость государства под могучим напором массириян, пользуясь случаем, отправил к Езикии посольство. под видом того, чтобы поздравить его с выздоровлением и подробнее разузнать о сопровождавшем его чудесном знамении. Действительной же целью посольства было заключение с Езекиейю Наступательного и Оборонительного Союза. Посольство везло к Езекии письмо и подарки от вавилонского царя. Езекия обрадовался посольству, идущему от царя обширного государства». И показал ему все свои сокровища. Посольство это было испытанием Езикии от Бога, дабы открыть все, что у него на сердце. И благочестивый царь не выдержал испытания. Еще так недавно видевший над собою проявление милосердия Божия, соединенного с чудесным знамением, Езикия, увлекшись тщеславием, при котором не было места мысли о славе Господа, переносит свое упование с Бога на людей и на себя самого. Но самое открытие Зикиию послам Вавилонского государя всех тайн своего государства было обнаружением слабости человеческого разума в познании неисповедимых судеб Божиих, по которым Иудея и должна была пасть именно от нашествия Вавилонского повелителя». С таким печальным откровением, бывшим наказанием Езикия за самонадеянность, и явился пророк Исаия к царю Иудейскому по удалении послов, узнав от самого Езикия, что послы приходили из земли далекой из Вавилона, и что не оставалось ни одной вещи, которой не показал бы им царь во всем владении своем, Исаия сказал царю Иудейскому, «Выслушай слово Господне. Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сегодня в Вавилон. Ничего не останется. И сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя, Вавилонского «Благо Господне, которое ты изрек!» Со смирением отвечал раскаявшийся Езекия, молясь, в то же время, чтобы мир и благосостояние сопровождали хотя бы только дни его. Четвертое царство, двадцатое с тринадцатого по девятнадцатый стихи, вторая паралипоменон, тридцать вторая, тридцать первый стих, Исаии, тридцать глава. Господь. Не отринул молитвы погрешившего царя, в мире почил языкия с отцами своими. Четвертое царств, двадцатый, двадцать первый стих. И был похоронен со всевозможными почестями при стечении множества иудеев над гробницами сынов Давидовых в Иерусалиме. Вторая Паралипоминон, тридцать вторая, тридцать третий стих. Вскоре окончил дни свои и великий пророк святой Исаия, по преданию иудейскому, принимаемому Тертулианом и Лактанцием и Блаженным Иеронимом, святой Исаия скончался мученически, перепиленный пилою при преемнике языки Манасии. Если, как говорит святой Кирилл Иерусалимский, ни одному из пророков не был Христос неведом, то о пророке Исаии это должно сказать в особенности. Книгой его содержит предсказания о Христе Спасителе, столь полные и ясные, что по справедливости устами отцов церкви святому Исаии усвоено наименование ветхозаветного евангелиста. У этого великого Ветхозаветного пророка находим подробно начертанный образ грядущего Мессии. Предворенный пришествием Претечи 40-3 стих Мессия, происходя по человечеству от рода Иисеева Исаи 1 стих, родится от безмужней Девы 7-14 стих, и будет. «Преисполнен даров Святого Духа» Исаии 11, 2 стих, «и носить имена, с несомненностью указывающие на Его божеское достоинство» Исаия 9, 6 стих, «смиренный и кроткий раб Божий, возлюбленный Господом и призванный им для возвещения народом истины, Мессия». Трости надломленный не переломит, и льна курящегося не угасит, проявляя в то же время великую силу во дворении на земле своего царства, Исаи 9 с 1 по 4 стихи, который явится царством правды и мира и боговедения. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут жить вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и малое дитя будет водить их, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою в гнездо змеи, «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет исполнена, ведение Господа, как воды наполняют море» Исаи 11, с 6 по 9 стихи. Но наступлению этого царства должны предшествовать уничижения, страдания и, наконец, смерть Мессии за грехи людей.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 Но страдал добровольно и не открывал уст своих, Как овца веден он был на заклание, И как агнец пред стригущими его безгласен, Так он не отверзал уст своих. От уза и суда он был взят, Но род его кто изъяснит, Ибо он отторгнут от земли живых,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 Из-за преступников сделался ходатаем. Исаии 53, с 1 по 12 стихи.